А без абсолютного зла не существовало бы абсолютное добро, это прописная истина. Однако у меня нет средств воздействия на Хунхоза слова, так как он понимает лишь два языка: язык силы или язык золота. А я, как ни странно, я совсем не вязу в этом потоке нанизывающихся друг на друга фраз. Мне все понятно, значит мы погибли. Прерываю я монотонную речь не ко времени расфилософствовавшегося говоруна. Я оговорилась, хотела сказать, он погиб, но поправляться не стала, тем более, это правда, я тоже погибла, без Давида мне не жить. От языка силы я давно отказался, он ни для чего путного не годится, продолжает мой собеседник незаконченную мысль, только умножает зло и отнимает силу у тебя самого, но вот что касается золота... тут он умолкает очень надолго веки смыкаются голова опускается на грудь уснул он что ли думаю я осторожно зову его не отвечает проходит минута другая третья старик почти неподвижен только слегка подрагивают крылья носа иван иванович всегда так делал когда ему нужно было максимально обострить свой обослух уйти что ли аудиенция окончена ну я пойду спасибо что выслушали я осторожно касаюсь рукава его толстовке вдруг мою запясть оказывается в тисках сухих горячих очень сильных пальцев лицо с полузакрытыми глазами смотрит во всяком случае повернуто в мою сторону я не ошибся когда назвал тебя тигрицей от тебя исходит ток тигрицы защищающий тигренка а это очень красивый ток что илипичу я испуганно дергю руку он разжимает пальцы что ж маленькая тигрица давай поможем друг другу как чем ты поможешь мне попасть в одно место куда я очень давно хочу попасть и куда одному мне попасть невозможно а я помогу тебе объясниться с хунхузом слова на внятном ему языке золота пытаюсь вникнуть в смысл сказанного вы поможете внести выкуп за давида но это триста тысяч юаней седые брови задумчиво приподнимаются я нехорошо знаю сколько стоят нынешние деньги однако не думаю что названная тобою сумма настолько велика чтобы мы вдвоем не смогли унести соответствующий ей вес золота вы знаете место где лежит столько золота и отдадите его мне невозможно представить чтобы человек ютящийся в лачуге посреди трущоб владел такими сокровищами и уж совсем невообразимо чтобы он был готов отвалить кучу золота бог знает кому все таки шарлатан думаю я или ненормальный скорее второе с психически больными следует вести себя деликатно извините но мне трудно поверить что вы отдадите первой встречный триста тысяч говорю я вежливо с какой стати Хоть мы с тобой встречаемся впервые, но ты не первая встречная. С видимым удовольствием начинает объяснять старик в том смысле, что женщин подобных тебе встретишь нечасто. И я лично давно таких не встречал, потому что лучших женщин, как и лучших мужчин, на свете немного, да их и не может быть много, иначе добро держало бы победу над злом, и жизнь бы остановилась. никакая я не лучшая спасибо за комплимент но я все таки не очень понимаю еще бы ты понимала не перебивай его слушай чертова идиотка она и дальше будет все время его сбивать и перебивать уж я то знаю но ничего поделать с этим не могу нет я оба слышу что ты относишься к категории лучших женщин и я сейчас тебе объясню что это такое оба что Как ни в чем не бывало, он продолжает. «Лучшие из мужчин любят человечество, но не очень умеют любить одного человека. А лучшие из женщин человечеством не очень интересуются. Зато одного человека умеют любить очень сильно. Вот первая причина, по которой я соглашусь тебе помочь». а вторая причина состоит в том, что очень трудно найти помощника, который не сойдетёт с ума увидев столько золота ты же от этого не свихнёешься, потому что ты и так уже повредилась в рассудке из за любви и я знаю что ты возьмешь столько сколько нужно для выкупа остального же золота не тронешь и оставишь его мне. А мне оно очень пригодится для одной отличной вещи, которую я давно хочу устроить. Есть еще и третья причина. Я слеп, и без надежного помощника попасть туда, где лежит золото, и потом привезти его сюда, мне было бы очень трудно и даже невозможно. Так что я давно уже жду, не повстречается ли мне подходящий человек. И вот сегодня ты пришла, я понял твою масть, и ты мне подходишь. вдруг он оживляется но ты наверное хочешь узнать что это за отличная вещь для которой мне необходимы очень большие деньги не знаю наверное он прав и я в самом деле повредилась в рассудке но почему то мне начинает казаться что все это не бред сумасшедшего вернее мне ужасно хочется поверить что это не бред нет вы лучше расскажите что это за золото нервно говорю я Это долгая история, а долгие истории лучше рассказывать и выслушивать во время долгой дороги. Он легко поднялся и оказался немногим выше моего плеча. какой дороги куда спрашиваю я, чувствуя что мои мысли и чувства не поспевают за развитием событий.